Ученик карты. Часть третья. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Глава 86. Огненный мотылек. Ченьму сумел отреставрировать 12 из 15 карт третьей звезды, которые он получил от владельца лавки в Эмэе. С остальными же тремя возникла сложность, касающаяся его нынешнего состояния восприятия. Имея опыт прошлого раза, когда он вытянул из себя максимум, Ченьму стал гораздо осторожнее использовать свою духовную энергию. Ее восстановление протекало слишком медленно, чтобы действовать бездумно. Поэтому ему приходилось тратить больше времени, осуществляя более детальный контроль. Он заметил, что образовавшиеся в иглообразном водовороте восприятия нити очень помогали контролю благодаря их чувствительности и многочисленности. Как бы там ни было, даже починив только 12 карт, Ченьму все равно остался весьма доволен. Среди них имелось несколько действительно настоящих шедевров, что позволило ему по-новому взглянуть на некоторые вещи. Например, одну карту вообще можно было назвать особенной. Она сильно отличалась от тех карт третьей звезды, что ему приходилось видеть когда-либо. Ее структура показалась юноше очень странной. После активации она формировала шарообразную энергетическую оболочку. Это была первая защитная магическая карта, которая довелось увидеть ченьму. Но, разумеется, особенный он считал ее совершенно не из-за этого. Самым удивительным было то, что на эту создаваемую оболочку также получалось воздействовать с помощью восприятия. Под управлением можно было поменять ее форму, вплоть до того, что имелось возможность заставить ее стать дополнительным защитным кожным покровом. Она могла буквально обволакивать все тело своего владельца. Это напомнило чиньму о той информации, которую Димонесса накопала про семью Яо. И используемую ими магическую карту «Рыбьей чешуи». Волей-неволей он задался вопросом, существует ли между двумя этими картами какая-то связь. Если сравнивать с той же боевой картой, создающей дракона бушующего пламени, эта карта, хотя и была того же уровня, относилась к более искусным в своем замысле творениям. почувствовал, что эта неделя действительно принесла огромный вклад в прогресс его развития как создателя. Сначала карта воздушного потока в Енок потом реставрация 12 карт – все это очень расширило его кругозор и обогатило новыми идеями. В общей сложности эти 12 карт должны будут принести ему прибыль в 300 тысяч оди. Подумав об этом, Ченему поймал себя на мысли, что ему стало нравиться работа по восстановлению карт. Она дает прекрасную возможность увидеть столько диковинных и необычных карт. Это очень сильно может расширить его познание в самых различных областях, в которые прежде он и соваться боялся. В выходные он снова отправился в город Мэй, в тот самый магазинчик. Хозяин магазина, проверив все 12 карт, очень живо расплатился с ним, чему не стал сильно задерживаться, и снова взял 15 карт и отправился домой. В челночном поезде, на котором он добирался назад, вновь проигрывали легенду о мастере: Госпожанин, вас беспокоит из магазина карт Чингай. Вы в прошлый раз оставляли карту на починку. Она готова. «Скажите, пожалуйста, когда вы подойдете, чтобы забрать ее?» «Карта? Что за картам Несколько удивленно спросил женский голос. Она совсем забыла, когда я какую карту отдавала в ремонт. «Полгода назад вы поручили нам починить карту третьей звезды. Недавно в наш магазин устроился работать создатель среднего ранга. И он, наконец, смог восстановить вашу карту. Теперь вы можете ее забрать!» Очень учтиво ответил владелец магазина конечно же, солгав про создателя среднего ранга. «А, я вспомнила». Госпожа Нин неожиданно вспомнила, что полгода назад она отдала в ремонт ценную карту, никогда принадлежащую ее покойному отцу. Однако надежды у нее совсем не имелось. Ее некогда состоятельная семья уже давно пребывала в упадке. Нанять хорошего создателя, умеющего чинить карты третьей звезды, было очень дорого поэтому все, что она могла себе позволить, это отдать ее в небольшой магазинчик по продаже карт. Во сколько вам обошли затраты на ее восстановление? Женщина в сердце явно очень переживала. Очевидно, что эта фраза про создателя среднего ранга изрядно ее напугала. У нее не имелось слишком уж и много лишних средств, однако расставаться с отцовской реликвией она все-таки совсем не хотела. Как мы и договаривались, с вас 27 тысяч оди! отозвался хозяин магазинчика со светящимся от улыбки лицом. Госпожа Нин тут же вздохнула с облегчением. Такая сумма хоть и не могла считаться для нее лишней, но это вполне входило в рамки ее платежеспособности. Хорошо, я скоро приеду, чтобы забрать ее. Тут же приняла она решение. Увидев, что реликвия ее отца выглядит, как будто она никогда и не была повреждена, госпожа Нин не сдержала слез. Ей было около тридцати. Она носила шелковую морского цвета длинную юбку. И хотя выражение лица ее было ничем не примечательное, но во взгляде читалось спокойствие, которое пробуждало к ней симпатию. Она была преподавателем в начальной школе, а ее отец при жизни был известным мастером по починке звуковых карт. Фамилия Нин была знаменитой на весь Эмэй. Предки людей, носивших эту фамилию, самыми первыми поселились в этом месте, которое позже превратилось в город. Увидев, что госпожа Нин проливает слезы, хозяин магазина немного запаниковал. Однако гостья очень быстро взяла себя в руки, остановив слезы и немного задыхаясь, шепотом поблагодарив его. «Я вам премного благодарна». О -о -о, вы так говорите! Я, право, не могу найти себе места. Эта карта лежала тут уже полгода, и только теперь удалось ее восстановить. Мне самому крайне неловко». Тут же проговорил владелец магазина, потирая руки. Он не хотел показаться неучтивым по отношению к этой ласковой женщине. Пусть и одета она была достаточно скромным, из-за чего могло показаться, что живет она не слишком богато. Владелец магазина был местный, и как никто другой понимал, что ее нельзя отнести к обычным людям. «Как бы там ни было, я вам все равно очень благодарна». Госпожа Нин наконец улыбнулась, и хозяин магазина тут же вздохнул с облегчением. Я хотела бы узнать, есть ли у вас адрес того создателя, что ее отреставрировал. Или, может быть, какие-нибудь другие контактные данные. Мне бы хотелось лично поблагодарить этого человека. Продолжила гостья с серьезным лицом. «Я у okay. Его кто-то окликнул сразу же по завершению урока. нему обернулся и увидел двух своих одноклассниц. Не проронив ни слова, он молча уставился на них, ожидая, что они ему скажут. «У тебя есть время. Та карта в юнок, которую ты сделал...» «Она вот-вот должна найти свое применение в моем новеньком челноке, что собрал Хуахуа. Не хочешь пойти вместе с нами посмотреть?» В добродушной манере проговорила Фэнзи. Стоявшая рядом Ая тоже посмотрела на него с весьма дружелюбным видом. Подумав, чему ему все же захотелось взглянуть на то, какова эта карта в юнок в деле. Он кивнул. «Хорошо». Придя в мастерскую, он обнаружил, что на сей раз здесь было куда оживлённее, чем в предыдущей. Обстановка несколько поменялась, и сейчас было гораздо шумнее. В цеху находилось много народу, и все они очень энергично что-то обсуждали. Многие окружали хуахуа, стоявшего с самодовольным видом, и за своим птичьим гнездом на голове, очень бросавшегося в глаза, в свете от ламп. Проницательный взгляд юноши вскоре выцепил из толпы черьму, и его лицо тут же изменилось. Самодовольство куда-то пропало, и он с большим трудом стал протискиваться через толпу в сторону своего знакомого. Эй, брат Яо!» Отношение к нему со стороны Хуахуа тоже изменилось. Казалось, теперь этот владелец мастерской даже слегка заискивает перед ним, что кардинально отличалось от ситуации при прошлом их общении. Еще бы. Этот хвастливый, как ему показалось изначально юнец, все-таки оказался по-настоящему крутым создателем и смог таки изготовить карту воздушного потока в юнок. Они в своих мастерских постоянно соревнуются в мастерстве. А этот человек был чертовски хорошим мастером своего дела, и потому он сразу же заслуживал безмерного уважения к своей персоне. Более того, по мнению Хуахуа, с их увлечениями помощь настолько хорошего создателям может быть поистине просто громадной. А если уж обсуждать гения в создании карт, то к их числу также абсолютно точно относился и Зосинги. Однако он происходил из знатной и богатой семьи. Этому товарищу и ноги -то целовать не каждый был достоин. Даже чтобы начать заискивать перед ним, необходимо иметь какой-никакой авторитет. К тому же никто не желал связываться с этим человеком из-за его репутации дисциплинированного поборника. Ченьму обратил внимание, что в центре помещения располагался какой-то объект, накрытый синим брезентом. «Это и есть новая машина?» – спросил он у Хуахуа. «Да!» – гордо ответил тот и закивал головой, птичье гнездо на которой при таких движениях стало напоминать курицу, клюющую рис. Тем временем люди, находившиеся по сторонам один за другим, стали обращать внимание на новенького, гадая, что это за фрукт. Среди них никто не знал чему и никто не понимал, почему Хуахуа так ведет себя рядом с ним. «Откуда взялся этот парень?» Все они в полголоса задавали этот вопрос друг другу, но никто не мог дать ответа. Эй, Хуахуа, почему ты не представляешь нам этого крутого перца?» Вдруг произнес один качок из толпы с серыми волосами. Во всей мастерской тут же наступила тишина и теперь уже точно все взгляды были прикованы к Ченьму и хуахуа. «Рычаг — это брат Яо, друг Фэнзи. Народ, этот парень — мастер создания карт!» Хозяин мастерской представил всем своего собеседника. Здоровяк по прозвищу «Рычаг» был известным наладчиком в школе Дунвей. Все его знали как лучшего в исправлении недостатков в карточных механизмах. «Мастер создания карт?» Лицо Рычага выразило задумчивость. «А с какого курса этот, уважаемый Яо?» «Из какой группы?» В школе Дунвэ имелось много создателей, но мастерами назвать можно было лишь избранных среди них. Совершенно очевидно, что качок не мог припомнить имя этого персонажа в списке таких людей. «Он учится в одной группе с Фэньзэй!» Поспешил ответить Хуахуа. -хуа. Безмолвная мастерская вдруг разразилась смехом. Все здесь знали как и эту девушку, так и в каком классе и на каком курсе она училась. «Разве среди платников могут быть талантливые люди?» Взгляд Фэнзы вдруг стал холодным. «Что такое? Почему вы все ржете?» Рычаг расплылся в улыбке. «Они всего лишь на всего удивляются, что в вашей группе также имеется свой мастер!» Тот тон, с которым он это сказал, сильно противоречил содержанию фразы. Но, несмотря на всеобщее веселье, лицо Ченьму осталось абсолютно спокойным. По его мнению, все эти люди не имели к нему абсолютно никакого отношения. Поэтому и доказывать им что-то ему совершенно не нужно. К тому же, он и сам никогда не думал о себе как о мастере в создании карт. Что же касается карты в юно то в его понимании это был просто бизнес. На лице Хуахуа тут же появилась усмешка: Ай-ай, оказывается, теперь даже человека, сумевшего сделать копию в юнка, нельзя отнести к мастерам! С этой брошенной фразой весь гогот в мастерской тут же оборвался: Он сделал в юнка! Во взгляде качка читалось теперь еще больше недоверия. Хуахуа закатил глаза и, уже теряя доброе расположение духа, проговорил. «Ну откуда тогда вы думаете, у меня появилась еще одна такая карта, а?», а «Разве это не та же самое Тут же спросил рычаг. «Мой венок не продается, это самое дорогое сокровище, что у меня есть. И его я ни за что и никому не продам!» Сказал Хуахуа с очень важным видом. Файнзи потратила миллионы, чтобы попросить брата Яо помочь ей сделать копии!» «Вах!» Толпа тут же воскликнула, как один человек. Причем было неясно, то ли они удивились цене в миллион, то ли тому, что Чиньму действительно смог сделать копию такой сложной карты. Рычак во все глаза уставился на парня. Хотя цена в миллион Оди и была огромная за карту в юнок, это было вообще не деньги. Но еще больше он удивился тому факту, что этот юноша по имени Яо Кэм и впрямь оказался создателем с очень высоким уровнем мастерства. В их кругу почти все слышали про карту воздушного потока в Янок. Известна она была с одной стороны из-за того, что умела создавать целых семь одновременных воздушных течений, а с другой стороны просто потому, что она была очень редкой. Но имелся и еще один весьма важный аспект, о котором все знали. Это высочайшая сложность создания копии. «Неужели этому парню на самом деле удалось сделать такую карту?» В секунду молчавший все это время Ченьму в глазах у всех присутствующих стал кем-то очень непостижимо загадочным. Взгляды теперь вместо презрения и пренебрежения стали излучать удивление, изумление и уважение. Ченьму же был все так же спокоен. Все эти изменения общественного настроения нисколько его не волновали. «Как считаешь, он прям такой мастер?» «Конечно, ты только глянь на него!» оценки, манеры. Думаешь, вел бы он себя так, если бы не смог бы сделать карту в юнок. Я, кстати, сразу почувствовал, что он необычный человек». Народ тихомолку обсуждал ченьму и все украдкой кидали на него свои любопытные взгляды. «Ладно, народ, успокойтесь!» Хуахуа замахал руками, призывая всех к тишине. Парень стал очень серьезным, что разительно отличалось от его обыденного поведения. «Я не знаю, кто разболтал эту новость, но раз уж все пришли, то я польщен. Звонко продолжил он. «С самого начала я тоже не мог даже и подумать о том, что брату Яо удастся таки создать карту в юнок. Всем вам известно, насколько это трудная задача. Но, вопреки всему, ему это удалось. Если говорить по правде, теперь я чувствую себя полным дураком из-за этого». Толпа словила волну настроения и закрыла свои рты, внимательно слушая, что говорит Хуахуа. «У меня уже давно было такое стремление, и я никак не мог подвести в юнок». «Возможность опробовать в деле такую карту достается не каждому!» Хуахуа -хуа был прямо-таки взбудоражен. «Поэтому я вертел макет челнока для Фэнзи и так и сяк!» «Пока мне наконец-то не удалось сделать такую конструкцию!» «Этот челнок будет называться!» Владелец мастерской одним движением скинул синий брезент. «Огненный мотылёк!» Очень специфический и необычный челнок предстал взгляду зрителей. Отвесный плоский кузов, хвостовая часть еще более плоская, дабы повысить маневренность. С виду он казался куда больше обычных моделей. Расцветка у него была в темно-красном и желтом цвете. Это делало его похожим на бушующее пламя. Хоть сейчас он и просто стоял тихо на своем месте, у многих снесло крышу только лишь от одного его вида. «О!» – воскликнула Фен, не веря своим глазам. Она с первого взгляда влюбилась в этот яркий, да ряби в глазах челнок. Один миг и вся мастерская буквально закипела. Одного взгляда на этот несравненный шедевр было достаточно, чтобы заставить сердца всех этих людей биться сильнее. Они просто тащились от челноков. Один за другим люди стали подходить к нему и трогать то там, то сям. Рычаг же утащил Хуахуа -хуа обсуждать дизайн. У фэнзы блестели глаза и голова шла кругом. Ей не терпелось поскорее сесть и прокатиться. Стоявшая рядом Ая тоже искренне восхищалась. Эта модель действительно была очень красивой. Ченьму постарался внимательно оглядеть машину, но его уровень познания в челноках был как у любого рядового человека. Кроме причудливой формы, он не разглядел в нем ничего особенного. И тем более он никак не мог понять, почему же все эти люди были так взволнованы. В довесок ко всему Чиньму до сих пор удивился тому, что ради какой-то вещи некоторые люди готовы потратить больше миллиона Оди. Юноша молча отделился от толпы и приготовился уходить. Но не успел он пройти двух шагов, как вдруг остановился. По соседству с мастерской Хуахуа находился еще один цех. Его хозяин, очевидно, сейчас был здесь, у своего соседа. А значит, внутри никого не было. На полу были разбросаны удивительные вещи, и именно одна из них и заинтересовала Ченьму.